Глава сороковая. «Чёрт возьми! Но кто-то же должен его остановить!» Карие глаза Жанет Витт пылали гневом. Однако в голосе девушки явно слышались нотки страха. Полина Берг промолчала. Она просто-напросто не знала, что ответить. Жанет Витт снова срывающимся голосом повторила сказанное. «Кто-то ведь, чёрт подери, должен остановить этого безумного психопата!» Они сидели на зеленой лужайке, откуда открывался прекрасный вид на Исси-фьорд. Дувший со стороны воды свежий ветерок достигал их, и в какой-то момент Полина Берг даже почувствовала во рту привкус соли. Правда, она не была полностью уверена, что все это реальное ощущение, а не фантазия. Тени становились все длиннее, долгий летний день близился к концу. Неподалеку от них, вне пределов слышимости, компания молодых людей распивала пиво. Это были одноклассники Жанет Видт. Ученики третьего класса фредриксбургской гимназии, расположенной в Хиллерёде, которые терпеливо ждали свою подругу. Полина Берг перехватила их по дороге на вечеринку и после недолгих уговоров сумела убедить ненадолго задержаться, пока она переговорит со свидетельницей. Один из парней обернулся и внимательно посмотрел на них как раз в тот момент, когда Жанет, энергично жестикулируя, произносила свою сентенцию, однако слов ее он, скорее всего, разобрать не мог. Ветер относил их в сторону. Полина Берг отметила про себя, что, несмотря на юный возраст, он выглядит старше своих лет и, по-видимому, обладает незаурядной физической силой. Как раз в таком защитнике и нуждалась её собеседница. Точнее, могла нуждаться, Оставалось только надеяться, что подобная защита ей не понадобится. «А с мужчинами у тебя как? Парень есть?» Полина Берг небрежно мотнула головой в сторону своих друзей. «Ты их, что ли, мужчинами называешь?» «Да и вообще, тебе-то какое дело?» «Да ладно тебе, Жанет. Ведь ты и сама прекрасно понимаешь, что я притащилась сюда в пятницу вечером вовсе не для того, чтобы тебя подкалывать. Если это тебя хоть как-то утешит, то я и сама вынуждена была отменить одну назначенную на вечер встречу. А её я, надо сказать, ждала с особым нетерпением вот уже несколько дней. Однако в жизни всегда есть вещи, которые бывают важнее других. Так вот, в данный момент ты для меня важнее любых встреч. «Так считает мой шеф, да и я сама того же мнения». Девушка ненадолго задумалась, а потом сказала. «Фамилия твоего шефа Симонсон, но все вы зовете его Симон, верно?» «Да, точно». «Ну и как он? Хороший начальник?» «Иной раз, правда, бывает грубоват, но вообще-то...» «Да, хороший». «Ты знаешь, что я с ним встречалась?» «Да, знаю. В прошлый раз он мне очень понравился. С бабкой они здорово поладили. Он обращался с ней так галантно, тактично». Что ж, неудивительно. Симона-то может. Я и не знала, что на нее было совершено нападение. Мне никогда никто этого не рассказывал. Странно, ведь я знакома со многими, кому это было известно, но мне почему-то никто ничего не говорил. Странное ощущение, как будто тебя все время обманывали. Кажется, ты хорошо знаешь всех этих людей, но на самом деле это не так. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Некоторые секреты, известные людям одного поколения, «Никогда не передаются ими молодым, как будто старики и сами пытаются их забыть. С возрастом мы наверняка и сами станем такими же». Девушка озадаченно посмотрела на Полину. «Ты так считаешь?» «Абсолютно точно. Мне это как-то не приходило в голову. Хочешь пива? «Нет, спасибо, я за рулем. А кроме того, на работе». «Хочешь сказать, что легавые никогда не пьют на работе? Ну, может, иногда, как и все прочие» но большинство работающих редко когда выпивают посреди рабочего дня. «Слушай, а куда вы, собственно говоря, собрались?» «В Копенгаген. Поезд отходит через полчаса. Нас позвали на вечеринку». «Почему бы тебе не пойти и не сказать друзьям, чтобы ехали без тебя? Я сама отвезу тебя в Копенгаген, когда мы закончим беседу». Мгновение подумав, жена твитт поднялась и пошла к друзьям. Полина Берг наблюдала за ее жестикуляцией во время последовавшего разговора. Заметно было, что девушке в компании принадлежит роль лидера. Чуть погодя, молодые люди встали и ушли. Они расстроились? Расстроились, не расстроились? С чего бы им расстраиваться? Мы же совсем скоро опять увидимся. А правда, что этого психопата выпустят не раньше воскресенья? Да, воскресенье утром. Ну, тогда я буду веселиться всю ночь, не оглядываясь через плечо. Может, это моя последняя вечеринка? Она задорно улыбнулась, но Полина Берг невольно вздрогнула. «Прекрати болтать чушь. Такими вещами не шутят». «Да знаю я. Просто всё это какое-то безумие. Вдруг меньше, чем через неделю, за мной начнёт охотиться некий монстр. Слушай, а он вообще-то какой? Здоровенный?» «Ну уж точно поздоровей тебя. Если он только попробует мне что-то сделать, я его убью. Конечно, если смогу». Полина Берг подумала, что идея, правда, замечательна, вот только неизвестно, как именно она являясь сотрудником полиции, должна на неё реагировать. Поэтому она решительно сменила тему. Так мы, помнится, не окончили разговор о парнях. На данный момент у меня нет постоянного парня. Однако я вполне могу обзавестись им к воскресенью, если ты на это намекаешь. Ты ведь имеешь в виду, что мне может понадобиться своего рода телохранитель? Именно так. И не смей болтать глупости, будто сможешь справиться с ним сама. Просто необходимо, чтобы за тобой по пятам кто-то всё время ходил, желательно сильный мужчина. Тогда вас будет уже двое, то есть ты не останешься наедине с этим психом. Чего-чего, а здравого смысла Жанет Витт хватало с избытком. Но ведь невозможно же сделать так, чтобы мы постоянно были вместе, сутками бы ходили, не отклеиваясь друг от друга. Кто сможет такое вынести? Да и как долго все это будет продолжаться? Полина Берг, хотя и не стала рассказывать, что в настоящий момент расследование зашло в тупик, и убойному отделу за последние несколько суток не удалось добиться никаких, сколько-нибудь достойных упоминаний результатов, предпочла ответить максимально откровенно. Сознаюсь, проблема действительно весьма серьезная. Но, как ты понимаешь, мы все работаем с полной отдачей. При этом я говорю о множестве людей, единственной задачей которых на данный момент является обезвредить Андреаса Фалькенборга. Мы один за другим переворачиваем все камешки, из которых складывалась его жизнь. И я убеждена, что рано или поздно нам посчастливится найти что-то, за что мы сможем его закрыть. Проблема лишь в том, что сейчас я не могу точно сказать тебе, когда именно это произойдет. По правде говоря, я бы хотела спросить, не можешь ли ты на время куда-нибудь уехать? В какое-то такое место, о котором будем знать только ты и я?» Сохраняя серьезный вид, девушка задумалась, медленно допила свое пиво и потянулась за новой бутылкой к лежащему рядом с ней пластиковому пакету. Полина Берг подумала, не предложит ли ей лучше минералки. Однако Жанет вовсе не производила впечатление пьяной. Казалось, пиво на нее абсолютно не действует. Чуть помедлив, она сказала, «Нет, не выйдет». «Почему?» «Ты наверняка заметила, что я на год старше остальных». Полина Берг утвердительно кивнула. На самом деле она ничего такого не заметила, однако вспомнила, что когда ей самой было 19, год в ту или иную сторону действительно значил много. Мне приходится вкалывать изо всех сил, чтобы сдать этот проклятый выпускной экзамен. Почти всем другим учеба дается куда лучше. Вот тебе и все объяснения. На то, что любой другой выучит в течение 15 минут, мне приходится тратить час. И хотя я и старалась изо всех сил, во втором классе гимназии я просидела два года. Так что надолго мне от учебы отрываться нельзя. Я просто-напросто безнадежно отстану. Способности подвели. Ты производишь на меня впечатление человека чрезвычайно целеустремлённого. Выбрала уже, кем хочешь стать? Врачом. И будь уверена, когда-нибудь я им стану. Охотно верю. Скажи, а ты никогда не думала о том, чтобы сделать короткую стрижку? Тебе бы это пошло. Жанна Витт посмотрела Полине Берг прямо в глаза и серьёзно сказала. Тебе бы тоже. Полина попыталась поймать её на слове. Окей, договорились. Давай вместе пострижёмся. Я сама найду подходящего парикмахера в Копенгагене. И, кроме того, тебе это ничего не будет стоить». Девушка покачала головой. «Не пойдёт». «Почему же?» «Потому». Жанет откинула волосы в сторону и обнажила левое ухо. Оно было неправильной формы и чуть не вдвое меньше нормы. «Я коплю на операцию, но она дорогая. Кроме того, придётся ехать за границу, в Англию или Германию. Так что придётся платить ещё и за дорогу и проживание». «Господи, уверяю тебя, всё не так уж и плохо выглядит. На самом деле ты так не думаешь. Но ведь ты же не ёлочное украшение». Со стороны Жанет Витт последовала неожиданно агрессивная реакция. «Ты и вправду считаешь, что я могу кому-нибудь показать такое ухо? Ты что, идиотка?» Проигнорировав грубость, Полина Берг решила больше не касаться стрижки и переменила тему. «А что, если на какой-то момент забыть об учёбе? У тебя есть такое место, куда бы ты смогла уехать?» «Да, есть. И прости, что я нахамила. Просто у меня еще с детства кое-какие неприятные воспоминания на этот счет. Но ты-то ведь в этом не виновата». Полина Берг положила руку на плечо девушки и мягко сказала. «Ничего, все в порядке. Ну так куда же ты смогла бы отправиться?» «В Хельсингер. Там у меня дядя, и он наверняка не станет возражать, чтобы я пожила у него какое-то время». Полине Берг не потребовалось много времени, чтобы понять, что как с точки зрения соблюдения мер безопасности, так и в смысле экономии средств, о чем-либо лучшем полиции мечтать просто-напросто не приходится. Ведь если девица откажется уезжать из дома, им придется организовать ее защиту, а это было бы жутко дорого. Она сказала, в тоже есть гимназия, а все чисто технические проблемы мы уладим. «Кроме того, я обещаю организовать тебе квалифицированную помощь для облегчения перехода и в наших силах сделать так, чтобы ее продолжали оказывать вплоть до самого выпускного экзамена, независимо от того, решишь ли ты вернуться обратно или нет». Но ну, как ты на это смотришь?» На самом деле Полина толком не знала, имеет ли право говорить все это. Однако здравый смысл подсказывал ей, что подобным образом им бы легче было добиться у государства выделения соответствующих средств и при этом ещё серьёзно сэкономить. Жанна Этвитт, между тем, медленно покачала своей красивой головкой. «Всё это так странно. Кажется, будто видишь какой-то дурной сон». «Я превосходно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но всё же, что ты скажешь о херсингере Не думаю, чтобы из этого действительно вышло что-то путное. А как быть с выбором профилирующих предметов, которые я уже сделала?» а новые учителя и одноклассники. Полагаешь, сойти с ними будет так просто?» Полина Берг чертыхнулась про себя, насколько все было бы проще, если бы девушка добровольно решила воспользоваться этой возможностью. «В компьютере андреса Фалькенборга мы нашли твой снимок, а также следы того, что он читал твое интервью, выложенное в сеть». Собеседница реагировала в точности так, как она и рассчитывала, одновременно, правда, опасаясь этого. Фу ты, дьявол!» «Вот именно!» Однако приходится смотреть правде в глаза. Он уже положил на тебя глаз. Это все те сумасшедшие репортеры. Я не хотел ничего им говорить, но они все приставали и приставали. Хотя какое это все теперь имеет значение? Что, есть еще что-нибудь? Я хочу знать. Когда мы его допрашивали, он говорил что-то о том, что они плодятся и приносят в мир мерзкое отродье. Мы считаем, что он имел в виду твою бабушку и тебя. В смысле того, что... Мерская вроде, это я, так?» «Да, именно так». Жанет Витт расплакалась. Полина Берг тихонько обняла девушку. По дороге к ней домой они договорились обо всём относительно Хельсингёра. На вечеринку Жанет так и не поехала. На протяжении всего обратного пути в Копенгаген Полина Берг, сидя за рулем, мечтала о почестях и лаврах, которые могли бы достаться ей, сумея она склонить Андреаса Фолькенборга к окончательному недвусмысленному признанию. Такому, от которого он не сможет впоследствии отпереться и которого будет однозначно придерживаться в ходе судебного заседания. Ей казалось, что она располагает возможностями для этого. Стоило только решиться но тогда просто необходимо будет, чтобы всё удалось, ибо в противном случае...» Она тихонько пробурчала себе под нос. «Тогда дьявол действительно вырвется на свободу, и не только на Лососёвой улице, но и во всём майонезном квартале». Высказывание это принадлежало её отцу и было, вообще говоря, абсолютной бессмыслицей. Однако ей оно нравилось, уж больно хорошо звучало. Въехав в Люнгбю, она попыталась связаться с Конрадом Симонсоном. Спустя некоторое время ей удалось застать его по домашнему телефону в его собственной квартире, куда он заехал за кое-какими вещами. Она проинформировала шефа, что Жанна Витт согласилась переехать к своему дяде в Хельсингер и пустилась уже было в рассуждение о расходах, которые предстояли бы им в связи с поисками для девушки подходящего жилья, когда он перебил ее, заметив, что и сам умеет считать. Поговорив с начальством, она решила ненадолго заскочить в префектуру полиции, после чего остаток вечера посвятить Эрнеста Матсону. Хотя, когда её направили в Хундестед, ей пришлось значительным образом скорректировать свои планы. В префектуре она сразу столкнулась с арне Педерсеном. Он был заметно обрадован встречей с ней. И в то же время удивлён. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужно было взглянуть на кое-какие данные. Могла бы просто позвонить. Ты же знала, что я здесь». «Хм, знаешь. Ну, в общем, это личное дело. Подруга попросила об одной услуге. А ты отдаёшь себе отчёт в том, что если тебя застукают, это может стоить тебе работы. Это ведь противозаконно, да и потом. Там введены всякие пароли». Девушка беззаботно пожала плечами. «Маль, ты уже несколько месяцев назад показал мне, как обходить эти пароли. От этого всё не становится законным. Но, разумеется, это не моё дело. Тут ты прав. Это действительно не твоё дело» она улыбнулась и ощутила желание его поцеловать однако вместо этого она лишь откинула назад свои длинные волосы и сама не зная почему издала короткий смешок что то новое есть к сожалению нет мои люди сейчас вкалывают с материалами по элизабет юти лайнин то есть лис суэнсон но ее нам так сразу не найти не говоря уже о том чтобы связать ее с андресом фалькенбургом да я тут разговаривал с Симоном, и он рассказал мне о том как ты Поработала в «Хундестеде», но об этом тебе самой все прекрасно известно. Между прочим, поздравляю. Отличный результат. Благодарю. И это все? эй, -эй тебя не было здесь всего каких-то три часа. Чего ты, собственно говоря, ожидала? Да так, ничего. Но ведь всегда нужно надеяться на лучшее, верно? Да, конечно. Кстати, от американцев поступил большой официальный ответ. Они проделали чертовский объем работы, и стоило это, надо полагать, немало. Однако ничего нового подчерпнуть из него нам так и не удалось. Да, теперь у нас есть убедительные доказательства, чтобы привязать Андреса Фалькенборга к этому вертолету. Однако, к сожалению, оказалось, что на Дивай И-5 имелось также два снегохода, что значительно расширяет радиус жизненной активности обитателей станции. Вертолеты, расстояние между Дивай И-5 и обнаруженным телом Мариан Ньюгар по сути, были единственными свидетельствами против него. Да, но теперь их убедительность ставится под сомнение наличием этих двух снегоходов. Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы на таком снегоходе можно было бы кого-то перевозить. Так что, у нас теперь почти ничего нет? Почти ничего. Фактически для того, чтобы его задержать, нам необходимо чудо. И фактически нам так и не удается сдвинуться с мертвой точки. Верно, Арне? Выходит, что так. Ты завтра придешь? К сожалению, только в понедельник. Утром я записано к парикмахеру, а после этого все выходные обещала провести с родными. Симон разрешил мне отсутствовать, если, конечно, не произойдет что-то из ряда вон выходящее. тьфу ведь -фу, фу. А как восприняла это всё Жанет Видт? Вполне адекватно. Правда, поплакала немного, но она сильная девочка. Да, она сказала кое-что, о чем я не перестаю размышлять. Кто-то ведь черт подери должен его остановить». В ответе Арна Педерсона прозвучали нотки безнадежности. «Ну да, над этим мы сейчас как раз и работаем». На прощание Полина легонько обняла его, подумав при этом, что жизнь полна компромиссов.